Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, хутор Каменка. Главным имением нашим считалось Задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, двор немалочисленный, но все же были люди. Какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади... Овцы, коровы, работники. Были кучер, староста, стрепухи, скотницы, няньки. Мать и отец, гимназисты, братья, сестра Оля, Ищекочавшиеся в люльке. Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечереет летний день. Солнце уже за домом. За садом, пустой, широкий двор в тени, А я совсем-совсем один в мире, Лежу на его зеленой холодеющей траве, Глядя в бездонное синее небо, Как в дивные и родные глаза, Вот чье лоно свое. Плывет и кругляс, медленно меняет очертания, Тает в этой вогнутой синей бездне, Высокое-высокое белое облако. Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, Плыть на нем в этой жуткой высоте, В поднебесном просторе, В близости с Богом и белокрылыми ангелами, Обитающими где-то там, в этом горнем мире. Вот я за усадьбой, в поле, Вечер как будто все тот же, только тут еще блещет низкое солнце, и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, затаенная жизнь перепелов. Сейчас они молчат, да и все молчит только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивлением разглядываю, что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел, что он думает и чувствует. Он сердит, серьезен. Возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, Из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое. И вдруг щитки этих надкрыльей разделяются, Раскрываются, палевое, тоже распускается, И как изящно, и жук поднимается в воздух, Гудя уже с удовольствием, с облегчением, И навсегда покидает меня, теряется в небе. Обогащая меня новым чувством, оставляй во мне грусть разлуки. А не то вижу я себя в доме И опять в летний вечер, И опять в одиночестве. Солнце скрыло запретивший сад, Покинуло пустой зал, пустую гостиную, Где оно радостно блистало весь день, Теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете меж высоких ножек какого-то старинного столика. И, Боже, как мучительно его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, Все глядело на меня в окно с высоты какая-то тихая звезда. Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила? Куда звала? О чем напоминала?